Алексей Пантелеев, далорас. «Я видел эту девочку изо дня в день в течение целого месяца. Дело было в самом начале войны, и этим, наверное, объясняется, почему я не познакомился с ней, хотя познакомиться было очень просто. Стоило лишь перейти улицу. Это была причуда, одна из многих, от которых меня и подобных мне излечила война». Наблюдая за девочкой, я постепенно и незаметно сочинил ее биографию. Я придумал ей не только характер, но даже имя и фамилию. Мне казалось, что фамилия у нее должна быть простая, русская. Иванова или Петухова. А имя непременно испанское. Терсита, Марианна или Толорес. Настоящего же имени ее я так и не узнал. И видел я ее только издали из окна моей комнаты. Иногда по несколько раз в день, иногда всего один раз, а иногда она и вовсе не появлялась. Это зависело от того, сколько раз объявлялась в городе воздушная тревога. Прохладный августовский день. За окном улица, одна из больших ленинградских магистралей. В эту улицу как раз против моего окна упирается переулок. На углу, где когда-то помещалась пивная, Расположился теперь штаб местной ПВО. Ход с угла. Никакой вывески или указателя. Несколько каменных ступеней, простая дверь, совсем недавно, перед 1 мая, окрашенная. Жизнь улицы течет мирно и обыденно. Только некоторые мелочи напоминают о том, что где-то далеко, за сотни километров отсюда, идет война. Вот у подъезда на скамеечке благообразная старушка в старомодной кружевной наколке вяжет или вышивает что-то. Левая рука у нее перехвачена красной повязкой, на боку сумка с противогазом. Вот осторожно, как бы на цыпочках, проехал автобус с красными крестами на кузове. Красноармейцы, выцветших за лето гимнастерках, Медленно и торжественно, словно какого-то диковинного слона, провели по улице огромную тушу аэростата. За углом заливается радио, что-то веселое, бравурное и безмятежное. И вдруг эта беспечная песня обрывается на полусловие, что-то хрипнуло в репродукторе, секундная пауза, и дикий надрывный вой сирены оглашает воздух. Механический голос объявляет — «Внимание, внимание!» И не успел механический человек закончить то, что ему надлежит сказать, и за раз в раз одно и то же улица преображается. Останавливаются трамваи, авто. В переулке у дощатого забора прячется под желтеющей кроной старого петербургского тополя маленький, пятнистый, как леопардовая шкура, пикап. Откуда-то, словно из-под земли, Появляются женщины с красными повязками. Старушка в наколке суетится, торопливо складывает недовязанный чулок. На смену ей приходят более молодые товарки. Минута, и улица пустеет. Вымирает и замирает. И именно в этот момент, когда последний прохожий скрывается в подъезде или под аркой ворот, на улице появляется эта девочка. Я никогда не видел, чтобы она бегала. Она идет очень быстро, легким и широким спортивным шагом, слегка подавшись вперед стройным и еще не оформившимся корпусом. Сколько ей лет? Четырнадцать? Тринадцать? Может быть, меньше? Она белокурая и, наверное, голубоглазая, но лицо у нее суровое, серьезное, даже сердитое. Волосы стрижены в кружок и ничем не покрыты. Она ввязанной вязаной кофточке, из которой уже выросла. Колени голые, чулки, как у альпинистки, замотаны под резинку ниже колен. Девочка — это связистка. Она разносит последние донесения районного штаба и службы в нос. Об этом нетрудно догадаться, когда видишь ее ежедневно за одним и тем же делом. Ни одной потерянной секунды. Четкость и экономия во всех движениях. Переходя переулок, девочка расстегивает сумку, вроде тех, в которых разносят телеграммы. Взлетая, а не вбегая по лесенке, она вынимает из сумки пакет, скрывается в штабе, через 10 секунд появляется на лесенке, на ходу застегивая сумку, и тем же ровным спортивным шагом быстро переходит в переулок в обратном направлении. Если тревога серьезная, затягивается, Девочка с сумкой появляется перед моим окном несколько раз. Бухают зенитки, с окраин доносятся громовые разрывы фугасок. Девочка будто не замечает этого. Может быть, только некоторую усталость чувствуешь в ее походке, в том, как она на ходу откидывает назад светлую прядь запотевшего лба. Двенадцать легких широких шагов через переулок, две или три каменные ступени, дверь захлопнулась, Дверь снова раскрылась, и, застегивая на ходу кожаную сумку, снова летит вперед, милая моя, Долорес Петухова. Потом наступил сентябрь. На подступах к городу уже совсем близко шли бои. На улицах строились баррикады. Враг подошел к воротам города. Он забрасывал нас снарядами, бомбами и листовками, в которых со свойственной ему наглостью и самоуверенностью Называл наше сопротивление безнадежным и предлагал сдаваться. Полтора месяца я не был дома, но девочку, которую я назвал Долорес, я не забывал. Каждая воздушная тревога, где бы она меня ни заставала, напоминала мне о маленькой моей землячке, и первая тревога, разбудившая меня дома, тоже заставила меня вспомнить прежде всего о ней. Полуодетый, боясь пропустить ее появление, я прошел к окну. Был тусклый осенний день. Улица опустела. Молоденький милиционер с карабином за плечом и с плоским металлическим шлемом у пояса загонял последних пешеходов в подъезд углового дома. Я с напряжением ждал. Сейчас появится Долорес. Сейчас я увижу ее. Вот-вот она покажется на фоне дощатого забора, где на большом уже выцветшем плакате рабочий с винтовкой наперевес говорит своим товарищам и братьям «Не пропустим врага». Девочки не было. Прошло еще минуты две. К подъезду штаба изо всех сил, работая педалями, подкатил велосипедист, долговязый мальчик в сиреневой футболке. Он бросил велосипед у входа и, расстегивая на ходу кожаную сумку, торопливо взбежал по ступенькам в штаб. Через минуту он вернулся, сел на машину и уехал. В этот день было еще несколько тревог. Долора не появлялась. Ее место занял мальчик в сиреневой футболке. У него было очень симпатичное, мужественное, открытое лицо, и он очень хорошо по всем правилам тренинга ездил на велосипеде, но, помню, я смотрел на него с неприязнью. На другой день вечером я зашел в штаб, Там было очень много женщин, и все они были с красными повязками. Было очень шумно. Меня не сразу поняли, о какой девочке я спрашиваю. Ведь ее звали не Долорес, а фамилия у нее была другая, а не Петухова. А как ее зовут по-настоящему, я не знал. Впрочем, этого никто не знал и в штабе. Она была одна из многих, которые добровольно по призыву ленинградского комсомола пошли на оборонную работу, в санитарные дружины, в батальоны, в команды связи. Но судьба девочки была этим женщинам известна. Прямое попадание. Здесь, совсем близко, за углом, когда она бежала с очередной телефонограммой. Бомба разорвала ее на куски, так что и хоронить было нечего. У женщин были сухие глаза, К этому времени они уже разучились плакать. Я не мог сомневаться в достоверности их рассказа. Две или три из них видели своими глазами то, что осталось от Долорес. И все-таки я не поверил им. За год я насмотрелся всякого. Я шагал по трупам и через трупы. Я видел искромсанное, растерзанное и поруганное человеческое тело. Но представить себе убитой, мертвой или даже просто неподвижной эту девочку я не мог и не могу. Пробую представить и не выходит. Зажмурю глаза и вижу ее перед собой. Легкую, светловолосую, стройную, маленькую и мужественную, всегда устремленную вперед и только вперед. 1942. -й. Алексей Пантелеев, Долорос. Рассказ читал Юлий Файт.